Пётр Ивлев поправился скоро. И не только поправился, а обрел какую-то особенную редкостную энергию в работе. Казалось, этот невысокий, крепкого покрой человек хочет прожить пять жизней за одну. Хочет доказать, что сердцу человеческому нет износа. Закладывали две новые фермы, строили новый клуб, строили общественную баню. Завозили стройматериалы для строительства маслозавода и пенькозавода. Организовывали в Баклане школу механизаторов. Начинал действовать штаб культуры. Готовились к районной комсомольской конференции. Каким-то чудом Ивлев поспевал всюду. На очередном заседании бюро райкома партии обсуждали работу райкома комсомола. Первый секретарь райкома комсомола, долговязый парень, Прилизанный, точный, нудный перечислял мероприятия райкома комсомола за отчетный период. Значительно паузил, хмурился, когда говорил о недостатках, важничал. И не догадывался по простоте душевной, как смешен он в роли молодежного вожака, организатора, запивал и в горячих делах. Ивлев морчился, не глядя на комсомольского лидера, скулы воротила от скукоты От безысходной вялой казенщины. Гнать в шею, гнать, но прежде и смордовать публично на конференции. Секретарь кончил, наконец, жевать, мочало мероприятий, цифр, сел, вытер лоб платком. Встал Ивлев. Не знаю, как вам, товарищи, но мне этот доклад в одну ухо влетел, в другой вылетел. Что был он, что не было. А вид-то какой секретаря. Дело сделал. Панихида это, а не доклад. Молодой парень, комсомольский секретарь, час двадцать минут подсчитывал мероприятие, как старуга на базаре гроши считает. Трясется. Как не стыдно. У секретаря райкома комсомолы полезли глаза на лоб. Не так я понимаю комсомольскую работу, продолжал Явлев жестко. Ну что это? Тридцать семь приводов в милицию дружинниками сосчитал. И баста. И там хоть трава не расти. Тридцать семь раз, — отметил карандашом, — привели. Кого привели? Почему? Не его дело. Приводили хулиганов? В селе тридцать хулиганов живут? Да ты что? Откуда? Кто они? Ведь эти хулиганы, о которых ты говоришь, — это же обыкновенные золотые ребята. Они когда надо по 15-18 часов из кабин не вылезают. Я не заношу их всех хулиганы, — оправдывался секретарь. Но иногда эти золотые ребята выпивают и выпивают, потому что больше делать нечего, потому что секретарем в райкоме комсомола сидит бесхребетное существо Ивлев. А что, если им дело будут находить? Ивлев, я что ли им дело буду находить? Спросил секретарь. Ты? А кто же? Я не нянька. Нянька тут не нужна. Тут нужен свойский парень и не бюрократ. Тут голова нужна. Если не так, то зачем ты вообще нужен? Я побывал, товарищи, на многих отчетных собраниях в первичных комсомольских организациях. Везде одна и та же картина. Скука зеленая. Дышать нечем. Это называется работой? Вы по 25 человек агулом в комсомол принимаете. Это работа? Чем же вы райком еще-то занимаетесь, если вам некогда побеседовать с каждым вступающим комсомол? Что же есть еще главнее этого в вашей работе, если это не самое главное? В общем, на районной конференции я буду выступать против такой работы, против таких комсомольских организаторов. Все. Предлагаю признать работу райкома комсомола за отчетный период неудовлетворительный. И в любом не хватало времени. Он приходил домой поздно вечером. Рассказывал что-нибудь жене, не знал, чем еще развлечь ее, скучающую. Старался вспомнить смешные или нелепые случаи, а иногда говорил серьезно, с горячим натиском о делах, волновавших его. Мария внимательно и терпеливо слушала. Уявлево от ее подчеркнутого внимания пропадала всякая охота говорить серьезно и вообще говорить ни о чем не хотелось. Ужинали, ложились спать. «Что же делать?» «Как с ней быть?» — мучился Ивлев, обнимая спокойную жену. «Критикуй комсомольского секретаря, а у самого Шанат скуки с ума сходит!» Утром вставали, и Ивлева снова подхватывал суетной вихрь срочных, неотложных, обязательных дел. Он забывал о жене. Однажды, впрочем, попробовал заговорить с ней так. «Думаем организовать выступление самодеятельности по радио». «Спой чего-нибудь». Мария посмотрела на мужа, горько усмехнулась: «Ты это серьезно? А что, хорошо ведь поешь?» Мария ничего больше не сказала. Ивлев тоже прикусил язык. Другой раз он предложил ей принять участие в работе штаба культуры. «Штаб культуры, слова-то какие!» — сказала она. «Там, где штаб, там не может быть культуры. И наоборот. Не делом вы занимаетесь, товарищ секретарь». «Простительно отцу моему, он человек старых навыков, а вы-то молодые!» Ивлев решил серьезно понять ее. «А как ты считаешь, надо насаждать культуру в селе?» «Как можно спокойнее?» – спросил он. «Все дело в том, что ее не надо насаждать. Это не кукуруза». «А что надо делать?» «Ничего. Все придет само собой, в свое время». «Неправда». К нам с тобой ничего не пришло само собой. Нас учили люди, нам рассказывали, нас учили грамоте. А культура — это совсем другое. Ты считаешь себя культурным человеком? Во всяком случае, разберусь, где черный, а где белый, где настоящий, а где суррогат, наигрыш, кривляне. Меня, что ли, имеешь в виду? По-твоему, культурно стать в позу и фыркать на все? Чем пропадать от безделия, подготовил бы хорошую лекцию о литературе, например... Прочитал бы молодежи. Разве это плохо? А может, послушает какой-нибудь столковый парень и задумается? Или о живописи, о музыке? Ведь ну же все это. Ты посмотри, как тебя будут слушать, если будешь говорить интересно. Нет, вы от скуки чахнете, бессовестные люди. Варя опять усмехнулась и замолчала. Прошла районная комсомольская конференция, в райком избрали других людей, членом бюрокомитета избрали, между прочим, и Маю Семеновну, трудика районной газеты «Боевой клич». По этому поводу у нее состоялся короткий разговор с Юрием Александровичем. «Поздравляю», — сказал он, снисходительно улыбаясь. «Спасибо. А почему ты с таким ехидством поздравляешь?» «Никакого ехидства. Я горжусь тобой. Ты здесь далеко пойдешь. Перестань, Юрка». Я серьезно. А выступала ты неважно. В институте лучше выступала. Ну, как могла. Новым секретарем райкома Комсомола стал Воронцов Степан, сын того Воронцова, который когда-то помогал Кузьме Родионову наводить в Баклане советские порядки. До этого Степан работал механиком Бакланской МТС. Кузьма Николаевич с радостью поддержал кандидатуру Воронцова. В субботу выехали на двух машинах Краюшкина, Родионов, Ивлев, Воронцов, три инженера, двое молодых, и ревизор из сельхозотдела, Майя Семеновна, проверять положение дел в Краюшкинском колхозе. После того, как Кибякова избрали секретарем порторганизации колхоза, оттуда опять посыпались благополучной сводки. Родионов настоял на немедленной проверке. Вместе с благополучными сводками он получил из Краюшкина несколько писем, о содержании которых пока никому не сказал. Инженер ехали экзаменовать новоиспеченных краюшкинских механизаторов, Мая Семеновна от газеты, секретарь и ревизор для общего знакомства с делами колхоза. Кивиков не ждал такую страшную комиссию, растерялся, заигазил, особенно старался перед Ивлевом, знал, что молодой секретарь пользуется у Родионова большим доверием и уважением. Ивлев сразу не взлюбил порторга. Работать начали в тот же день. В клубе за столом сидели инженеры. На столе на газетах лежали детали тракторных и автомобильных моторов. На стене висели схемы двигателей внутреннего сгорания, какие нашлись в райцентре. К столу по одному подходили молодые трактористы, шоферы. Им задавали вопросы, они отвечали как могли. Тут же в клубе в актерской комнате Степан Воронцов знакомился с комсомольским активом колхоза. Родионов, ревизор, председатель колхоза и бухгалтер сидели в конторе, колхозы считали, пересчитывали, сверяли сводки, складскую, документацию, разные накладные. Ивлев изучал протоколы общеколхозных и партийных собраний, беседовал с коммунистами в отдельном кабинете. Председатель колхоза Цапов Федор Федорович сидел рядом с Родионовым, и хмуро смотрел, как тот въедается в бумаги. Делами в колхозе ворочил Кибяков, и председатель зачастую был ширмой. Кибяков сидел дома, ждал. Через три дня комиссия закончила работу. «Нет, худо без добра», — сказал Родионов Явлеву. «Будь сейчас здесь другой секретарь, мы бы, может быть, и не собрались сюда еще два года». «Ну, гад!» Кибяков развернулся здорово, Было, например, в Краюшкинском колхозе четыре пасеки. По документам везде проходило четыре, но количество ульев каждой было занижено. Фактически существовала пятая пасека, которая в документах нигде не числилась. Мед с четырех пасек продавали государству, часть раздавали колхозникам на трудодни. Мед с пятой шел налево на базар. Нужно было додуматься, как продавать колхозный мед. Так просто не вывезешь и не продашь, накроют. И тогда председатель, наученный Кибиковым, предложил колхозникам, давайте так, чем ездить в город, продавать мед в одиночку, почти все колхозники продавали мед, потому что получали его много, мы здесь будем его собирать у всех, сливать в бочки и отвозить на машине в город и продавать, а вы будете получать чистые денежки в зависимости от того, кто сколько сдавал. Цены базарные всем известны. Так и делали. Собирали со всех дворов мёд и отвозили в город. Кибиков даже хвастался, что они таким образом убивают сразу двух зайцев. Помогают и колхозникам, и колхозу. Колхозу, потому что колхозники не базарничают, а работают на общественных работах. Все было так, только убивали не двух зайцев, а трех. Мёд с пятой пасеки спокойненько сплавлялся на базар. Продавал мёд свой человек, и никто не знал, сколько его там продано». С колхозниками часто расплачивались, а выручку от пятой пасеки делили между собой кибиков, председатель колхоза, четыре пасечника и еще два-три человека, причастных к махинации. Были и еще дела более или менее пакостые и темные. Завели, например, у себя в колхозе небольшое хозяйство для выведения чернобурых лисиц. Сколько-то выводили этих самых лисиц, а в основном ловили их в государственном заповеднике, который был под боком. Подкупили для этой цели несколько человек из охраны заповедника и законным образом отвозили драгоценные шкурки в за год пушнину. понял, что погорел, выпутаться невозможно. Два дня, пока комиссия работала, сидел дома на третий, не выдержал, сбежал. Потом на общеколхозном собрании выяснилось, что на его счету были и другие дела, не строго коммерческого характера. Он, пользуясь властью в колхозе, склонял молодых женщин и девушек к сожительству. Ивлев ехал из краюшки на в подавленном состоянии. Ехал он один. остался проводить партийное собрание. «Вот дела какие. Слышал?» – спросил он Ивада. «Слышал», – откликнулся тот. Главное, ты -то сбежал?» «Найдется. Дело не в этом. Когда они выведутся эти паразиты? Все настроение убивают сволочи». — Когда выведутся? — Никогда. — Как так? — Очень просто. Кто же от денег откажется? Какой дурак. Можно украсть, воруют. — Ну, это ты, брат, сгучаешь краски. — Ты воруешь? — Мне негде. — А воровал бы, если бы было где? Иван промолчал. — Если так думать, лучше завязывать глаза и бежать куда-нибудь. Просто бдительность нужна. Давить надо гадов, уничтожать в каждом углу — Где обнаружится «Как здоровье-то?» Спросил Иван «Все в порядке, мое что ли?» «Нормально» «Нет, меня вот это удивляет В колхозе полторы тысячи человек Пять-шесть человек воруют Почем зря ворохами, вазами И полторы тысячи человек Ничего не замечают Этого я не понимаю» Рассуждал Ивлев «Какая-то куриная слепота напала на всех Кому какое дело?» Ивлеву вспомнилась Мария со своим божественным равнодушием. Она, наверное, сказала бы точно так же. Кому какое дело? «Пошли вы к черту с такими взглядами!» — рассердился он. «То мне! Откопали философию!» Долго молчали. «Построил дом-то?» — спросил друг Ивлев. «Построил. Ну и как? Что?» «Живу. Жениться когда будешь?» «Пригласил бы на свадьбу хоть». «Будь я малость понастырней, я бы тебя пригласил на свадьбу. Только ты бы не пошел до нее». Иван в глубине души был уверен, что проморгал Марию из-за собственной нерешительности. Все чего-то ждал, тянул резину. «Жениться не напасть, женатому бы не пропасть», — буркнул он. Ивлев засмеялся. Ему почему-то стало весело. Он часто так переходил из самого мрачного настроения в самое веселое — «Ничего, Ваня, не робей, все будет хорошо». Штаб культуры начал разворачиваться, делались первые шаги. В работе штаба принял участие и Пашка Любавин. Это случилось так. Однажды вечером, а в новый дом, к Любавину пришла Майя Семеновна. Братья опешили. Майя улыбнулась и повела такой разговор. «Ребята, мы организовали в Баклане штаб культуры. Задача наша – поднимать культуру на селе». Мы обращаемся к вам за помощью. «А что вы должны делать?» спросил Иван. «Завтра, в воскресенье, мы, например, организуем рейд под названием «Долой пошлость». Будем заходить в дома и объяснять хозяевам, особенно молодым, что всякие картинки с лебедями, разные кошечки, слоники, все это ужасно бескусится, мещанство. Это некрасиво, а пошло. Надо объяснять людям, что это некультурно». Чем так засорять свои комнаты пестрым хламом, лучше купить две-три хорошие репродукции картин больших мастеров и повесить у себя. Это, кстати, будет и дешевле. И это будет культурно. Пусть не все сразу поймут. Мы на это и не рассчитываем. Но не может быть, чтобы никто не понял. Поймут. Причем, когда говорить об этом будете вы, а досельчане, это подействует сильнее, чем когда говорим мы, городские. «А что, я согласен». Сказал Пашка, глядя на девушку влюбленными глазами. «А вы?» Иван усмехнулся. «Я нет». «Почему?» «Не выйдет у меня ничего. И у Павла не выйдет». «Пардон, пардон!» Загорячился Пашка. «Как это? У меня ничего не выйдет». «Почему не выйдет?» «Да потому нас смех только поднимут, и все». «Ну, напрасно вы так. Надо же попробовать». «Правильно, надо попробовать». Пашка ходил по комнате, делал вид, что... Он очень заинтересован, даже волнуется, а сам не спускал глаз Майи. Попробуйте. А что, они мешают вам, эти слоники? Мешают. И потом. Вообще, это уже другой разговор. Павел, ты согласен? Я за. Пора на самом деле привыкать к культуре. Что это такое? Зайдешь в избу, одни слоды. У нас, пожалуйста, никаких слонов. Мы с тобой перекультурили. У нас вообще ничего нет. Будет. Конечно, будет. Поддакнула Майя, и засмеялась. А мне даже нравится у вас, вы знаете. Пашка замер, как на стрёме На полном серьезе? Да, только а вам не скучно одним здесь? Братья переглянулись. Слушай, сказал Пашка, приходи к нам жить. Мая вытарщила на него глаза. Как это? Да не сюда, а в ту половину. На та половина тоже ведь наша. Серьезно? Абсолютно. Я бы с удовольствием. Только я ведь не одна. Мы ведь поженились Юрой. Правда? Сдайте нам ту половину. Как детиё малое! Изумился Иван, глядя на Маю. Обрадовала, Замуж вышла. Этот высох из-за неё, а она к нему на квартиру просится с мужем. Законом браком, сказал Пашка упавшим голосом. Спасибо. Мая сообразила, наконец, что не обрадовала Пашку своей радостью. «Ну, хорошо. Приходи завтра в райком комсомола. Да? Ладно. До свидания. До свидания. Приходи хоть в гости». Моя опять засмеялась и вышла. Сказал на прощание. «Спасибо». «Вот так, Иван Егорыч...» Пашка опять заходил по комнате. «Они поженились с Юрой. С Юрочкой». «Пойдешь завтра?» «Куда?» «А, скажу, все равно делать нечего» Они поженились с Юриком «Слышал?» «Слышал» Комсомольской свадьбы почему-то не было «Неужели мы плохие ребята?» Пашка остановился перед братом «Что мы? В поле обсевки, что ли?» «Почему нам так не везет?» «И слюбил бы я ее!» Пашка почти заорал, показывая руками на дверь «На руках бы носил!» Не дышал бы. В чем же дело? Носом не вышел. Иван отвернулся с конишкой к стене.